Не зная что он хотел сказать этими словами, но я невольно положила свой бутерброд на тарелку. а «Вы давно в Ленинграде?» «Третий день. Меня перебросили из Москвы в распоряжении начальника военторга. Я был на Южном фронте, попал в окружение и вырвался чудом. Это было правдой, страшной для меня правдой. А я слушала его небрежно, с давно забытым чувством власти над ним. «Мы отступали к Киеву. «Мы не знали, что Киев отрезан», — сказал он. «Мы думали, что немцы черт знает где, а они встретили нас под Христиновкой, в двухстах километрах от фронта». «Сущий ад», — добавил он, смеясь, «но об этом потом. А сейчас я хотел сказать вам, что видел в Москве Николая Антоновича. Как ни странно, он никуда не поехал». «В самом деле», — сказала я равнодушно, «мы помолчали». «Вы, кажется, собирались поговорить о чем-то, Миша. Тогда пойдемте ко мне». Он встал и выпрямился, вздохнул и поправил ремень. «Да, пройдемте. Вы позволите взять с собой вино?» «Пожалуйста». «Какое?» «Я не буду пить. Какое хотите». Он взял со стола бутылку, стаканы и, поблагодарив Розалию Наумовну, прошел за мной. Мы уселись. Я на диван, он у стола который был когда-то Сашиным и на котором так и стояли нетронутыми ее кисти в высоком бокале. Это длинный рассказ. Он волновался. Я была спокойна. Очень длинный. И вы курите? Нет. Многие женщины во время войны стали курить. Да, многие. Меня ждут в госпитале. Вам дается ровно 20 минут хорошо задумчиво по слогам сказал ромашов вы знаете что в августе я уехал с ленинградского фронта мне не хотелось уезжать я рассчитывал встретиться с вами но приказ есть приказ саня часто повторял эту фразу и мне неприятно было услышать ее от ромашова я не буду рассказывать о том как я попал на юг мы дрались под киевом и были разбиты он сказал мы В Христиновке я присоединился к санитарному эшелону, который шел в обход Киева на Умань. Это были обыкновенные теплушки, в которых лежали раненые, много тяжелых. Ехали три, четыре, пять дней в жаре, в духоте, в пыли. Берта молилась в соседней комнате. Он встал и нервно закрыл дверь. И я был контужен дня за два до того, как присоединился к эшелону. «Правда, легко, только по временам начинала покалывать левую сторону тела. Она у меня буреет», — напряженно улыбнувшись, добавил Ромашов. «Еще и теперь». Варя, которая в ту ночь раздевала и одевала Ромашова, говорила, что у него левая сторона обожжена. Должно быть, это и было то, что он называл «буреет». «И вот мне пришлось заняться хозяйством нашего эшелона. Прежде всего нужно было наладить питание». И я с гордостью могу сказать, что в пути мы ехали две недели, от голода ни один человек не умер. Но не обо мне речь. О ком же? Две девушки, студентки пединститута из Станислава, ехали с нами. Они носили раненым еду, меняли повязки, делали все, что могли. И вот однажды одна из них позвала меня к летчику. Раненый летчик лежал в одной из теплушек. Ромашов налил вина. Я спросил девушек, что случилось. Поговорите с ним. О чем? Не хочет жить, говорит, что застрелится, плачет. Мы прошли к нему. Не знаю, как получилось, что в этой теплушке я не был ни разу. Он лежал вниз лицом, ноги забинтованные, но так небрежно, неумело. Девушки подсели к нему, окликнули. Ромашов замолчал. «Что же вы не пьете, Катя?» Немного охрипнувшим голосом спросил он. «Все я один. Напьюсь, что станете делать?» «Прогоню. Досказывайте вашу историю». Он выпил залпом, прошелся, сел. «Я тоже пригубила. Мало ли летчиков на свете».